Здесь драгоценное кипрское вино, которое я давно берег именно для этого торжественного дня. И мы с вами непременно выпьем, но не здесь, а внизу, рядом с нашим великим трофеем. Так идемте же скорей Вдвоем они сняли обе каменные плиты, по деревянной лесенке спустились в потайной подвал. Открытый талабаз с откинутой крышкой был до половины заполнен книгами в радужно искрящихся обложках.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 Один чувствует себя нищим, имея ренту в сто тысяч дукатов, потому что ему все мало. Другой богат со ста талерами, потому что ему хватает и еще остается. Вы, безусловно, относитесь ко второй категории. К чему же было тратить столько лет и сил на добычу сокровищ, которые вам не нужны? Не понимаю. Так или иначе, теперь ваша мечта осуществилась. Давайте за это выпьем. Мне не терпится попробовать вашего замечательного кипрского.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 Когда снова взглянул на собеседника, тому показалось, будто аптекарь в самом деле стянул личину добродушного, смешного чудака. Теперь на Корнелиуса смотрел человек решительный, страстный, целеустремленный. Глубые глаза старого медика высверкивали такими зорницами, что с лица капитана в раз слетелась нисходительная улыбка. «В этой книге, — тихо начал Адам Вальзер, — спасение человечества, не больше и не меньше».